Глава, двадцать третья. Четверг, девять утра. Я стояла у входа в здание районного суда, держа в руках папку с документами и пытаясь унять дрожь в коленях. Сегодня решался вопрос, который волновал меня больше любых бизнес-контрактов. Порядок общения Димы с Матвеем. «Вероника Александровна, готовы?» Коршунов подошел ко мне с привычной папкой документов. «Насколько можно быть готовой к такому?» честно ответила я. «Как думаете, какие у нас шансы?» «Отличные. У нас задокументированы все случаи неподобающего поведения ответчика, плюс характеристики из школы, справки от врачей. Все говорит в вашу пользу». Мы поднялись в зал заседаний. Дима уже сидел за столом ответчика рядом со своим адвокатом Вадимом Павловичем. При моем появлении он бросил на меня взгляд полной обиды и злости. Никогда не думал, что дойдет до этого сказал он, когда я проходила мимо. «А я никогда не думала, что ты будешь использовать пятилетнего ребенка в своих играх», тихо ответила я, не останавливаясь. Судья, женщина лет 45 с усталым, но внимательным лицом, объявила заседание открытым. Я краем глаза заметила, как она просматривает материалы дела и попыталась понять по выражению лица, какое впечатление производят наши документы. «Слышается дело по иску Алексеевой Вероники Александровны к Алексееву Дмитрию Валентиновичу об определении порядка общения с несовершеннолетним ребенком», объявила судья. «Слово предоставляется представителю истца». Коршунов поднялся и начал четко излагать нашу позицию. «Ваша честь, истец обращается в суд не для ограничения прав отца, а для защиты психологического благополучия ребенка». Ответчик, имея право на общение с сыном, систематически использует это время для эмоционального давления на несовершеннолетнего. Он представил суду документированные факты, записи разговоров Матвея после встреч с отцом, показания свидетелей, характеристики из детского сада, справки от детского психолога. «Пятилетний ребенок не должен слышать от отца, что мама злая и не дает папе покупать подарки», продолжал Куршунов. Или что если бы семья была вместе, у него была бы лучшая жизнь. Это не общение, это манипулирование детским сознанием. Когда слово предоставили мне, я встала, чувствуя, как сжимается горло от волнения. Ваша честь, я не препятствую общению сына с отцом. Более того, считаю это важным для его развития, но я не могу допустить, чтобы ребенок становился заложником наших взрослых конфликтов. Я рассказала о конкретных случаях, когда Матвей после звонка или встреч с отцом был расстроенным, повторяя услышанные там фразы о плохой маме и разрушенной семье. «После таких встреч сыну требуется несколько дней, чтобы прийти в норму», — продолжила я. «Он начинает сомневаться в правильности наших с ним отношений, и это причиняет ему страдания». Судья внимательно слушала, делая пометки. Когда я закончила, она обратилась к стороне ответчика. Слово предоставляется представителю ответчика. Вадим Павлович поднялся с видом человека, которому предстоит защищать заведомо слабую позицию. «Ваша честь, мой подзащитный и любящий отец, который переживает развод не менее болезненно, чем его сын. Возможно, в разговорах с ребенком он действительно допускал неосторожные высказывания, но исключительно из желания объяснить мальчику сложившуюся ситуацию. Адвокат пытался представить дело так, будто все мои обвинения результат болезненной реакции на развод и желание максимально ограничить участие отца в воспитании. Дмитрий Валентинович готов признать некоторые ошибки в общении с сыном, заявил Вадим Павлович, но просит суд не лишать его возможности участвовать в жизни ребенка». Затем слово предоставили самому Диме. Он встал, выпрямился, и начал говорить тоном оскорбленного достоинства. «Ваша честь, я действительно очень люблю своего сына. Развод — тяжелое испытание для всех, особенно для ребенка. Возможно, я говорил что-то не то, но только потому, что сам переживаю и хочу, чтобы Матвей понимал, папа не исчез, папа рядом. А как вы объясните фразу о том, что мама не дает денег на подарки?» — спросила судья, заглядывая в документы. Дима замялся. «Я...» «Мне казалось важным объяснить сыну, почему мы больше не можем тратить деньги, как раньше. Ведь бракоразводный процесс, все эти юридические расходы...» «То есть вы обсуждали с пятилетним ребенком финансовые аспекты развода?» — уточнила судья. «Нет, конечно, я просто...» Дима окончательно запутался. «Возможно, выразился неудачно». Судья изучила представленные документы, задала несколько уточняющих вопросов обеим сторонам и объявила перерыв для принятия решения. «Как думаете?» — спросила я Куршунова в коридоре. «Отлично выступили. Судья видит, что речь идет именно о защите ребенка, а не о месте бывшему мужу. А что насчет основного бракоразводного процесса? Он ведь тоже влияет на ситуацию. Основной процесс может тянуться еще несколько месяцев. Там вопросы имущества сложнее, но это решение по опеке создаст прецедент покажет позицию суда относительно ваших родительских качеств. Когда заседание возобновилось, судья объявил решение четким официальным тоном. Суд постановляет установить следующий порядок общения отца с несовершеннолетним Алексеевым Матвеем Дмитриевичем. Каждые вторые выходные с субботы 10.00 до воскресенья 18.00, две недели летних каникул по согласованию с матерью, участие в школьных мероприятиях при предварительном уведомлении. Я почувствовала облегчение. График был разумным и предсказуемым. Кроме того, — продолжила судья, — и я напряглась, ожидая самого важного — обязать ответчика воздерживаться от обсуждения с ребенком вопросов, касающихся причин развода, финансового положения семьи, отношений между родителями, а также от любых высказываний, способных сформировать у ребенка негативное отношение к матери. Это было именно то, ради чего я подавала иск. В случае нарушения данных требований, заключила судья, общение отца с ребенком может быть ограничено присутствием третьих лиц или временно приостановлено по решению суда. Выходя из здания суда, я чувствовала, что выиграла важную битву. Теперь любые попытки Димы настроить Матвея против меня могли обернуться для него ограничением общения с сыном. «Поздравляю с победой», — сказал Коршунов. «Теперь можете быть спокойны за психологическое состояние ребенка». «А что дальше с основным процессом о разводе?» «Там все идет своим ходом. Следующее заседание — через месяц. Будем разбираться с разделом имущества. Но сегодняшнее решение определенно играет в вашу пользу. Суд увидел, кто из родителей действительно думает о благе ребенка. Дима догнал нас у выхода». «Довольно?» — спросил он с плохо скрываемой злостью превратила обычный развод в войну. «Это ты превратил, когда начал использовать сына, как оружие против меня», — спокойно ответила я. «Теперь у нас есть четкие правила. Соблюдай их, и никаких проблем не будет. Думаешь, этим все закончится?» В его голосе прозвучала угроза. «Думаю, что со стороны психологического давления на Матвея...» «Да, закончится», — ответила я твердо. «А если попытаешься снова...» «Помни, у судьи уже есть предупреждение на этот счет». Он развернулся и ушел, не попрощавшись, но я видела по его походке, поражение в суде сильно его задело. Вечером, рассказывая Матвею о новых правилах, я объясняла максимально просто. «Солнышко, теперь у нас с папой есть четкий договор о том, когда и как вы будете встречаться, и он больше не будет говорить с тобой о взрослых проблемах». «А если скажет что-то плохое про тебя?» Тогда мама пожалуется судье, и он запретит папе так делать. «А ты не будешь говорить плохо про папу?» «Конечно, не буду. Мы теперь оба обещали судье быть вежливыми». «Хорошо», — кивнул Матвей с серьезностью взрослого. «А когда я увижу папу?» «В эти выходные». «И мы достроим будку для Рекса?» «Обязательно», — улыбнулась, погладив сына по голове, с грустью вспоминая о том, как хорошо нам было вместе. Мне казалось, мы были настоящей семьей, где доверяют друг другу и рассчитывают на помощь, пока... пока Дима все не испортил. Я много раз себе задавала вопрос «Зачем?», но ответ не находила. Тряхнув головой, прогоняя непрошенные мысли, сейчас мне нельзя предаваться сентиментальности и грусти. Я помогла маме с ужином, слушая отца о соседе, которому удалось поймать большую щуку. Этот разговор и простые действия помогали мне удержаться на плаву и не сойти с ума. Укладывая сына спать, я думала о том, что все сделала правильно, подав этот иск в самом начале конфликта. Защита Матвея от эмоционального давления была важнее любых бизнес-интересов. Поздним вечером пришло сообщение от Дианы. «Дмитрий очень зол из-за решения суда, сказал своему заместителю, что теперь сосредоточится на том, чтобы добить ее бизнес. Будьте осторожны.